«Итак, представим себе, что преступление – это сложная осадная машина». Он руками очертил контуры будущей конструкции. Ее разобрали для перевозки. И теперь нам надо собрать ее в точности, как она была. Детали у нас есть, а схема затерялась где-то в пути. И, может быть, каких-то частей все еще не достает. «Я бы тогда первым делом взгрела как следует перевозчиков», – заявила Юлианна. «Неплохо бы, конечно», — согласился Тимофей. «Но нам это не поможет. Поэтому просто начинаем собирать. Основой у нас будет сама кража. По бокам две стороны, задумавшие прибрать десницу Иоанна к рукам. Это Скорпио и Сарацины. Он развел руки, показывая позиции сторон. А потом свел ладони вместе со словами. Между ними находится водонос. Пока получается больше похоже на дыбу», — тихо заметила Юлианна. «Скорее на водосток», — ответил Тимофей. «Потому что водонос у нас действует свободно. Однако после кражи он должен прибиться к какому-то берегу. Либо он отдает добычу Скорпио, — мастер указал влево, — либо сарацином». Тут он указал вправо. Получилось, что на сарай. Юлиан наглянулась на него и коротко кивнула. «Сарацина ничего не получили», — сказал Тимофей. «Значит, схему с ними откладываем в сторону. Если бы десницу получил Скорпио, Он бы сейчас ловил сарацинов где-нибудь в полях. Он взмахом руки указал прочь от города, а не искал водоноса по постоялым дворам. Значит, и он отпадает. Получается, должна быть еще одна сторона. «А если водоноса просто грабанули на постоялом дворе», — предположил Карл, — «мне морда хозяина сразу не понравилась». «Скорее всего, так оно и было», — согласился Тимофей. Вот только обоз в комнате показывает, что воры ожидали найти там добычу. Нашли или нет, пока вопрос. Но вот что мы знаем точно, зер сказал, что труп свежий. Водоноса убили незадолго до нашего прихода. А дать десницу хоть скорпию, хоть сарацинам, он должен был еще утром. Сдается мне, он ждал кого-то еще, а этот кто-то ждал, что тот будет ждать его с десницей в руках. Поэтому сразу и убил водоноса а потом оказалось, что он ошибся. Юлиана задумалась. «Ну, выглядит складно», — признала она. «И на какой полке лежит сейчас наша десница?» «Это в известной степени зависит от того, преуспела ли в поисках третья сторона», — ответил Тимофей. первый сообразила Юлиана. «Зельевар?» — спросила она. «Да нет, он тут точно ни при чем. Старикан ветхий, как Мафусаил. Куда ему в убийцы? Да и не знал он ничего о краже». Ему заказали зелье, он сварил. Ты в этом уверена? Спросил Тимофей. Ну, мы с рацинами к нему уже наведались, когда водоносы искали, ответила Юлианна. Правда, больше спрашивали, не сболтнул ли чего сам водонос, когда за зельем приходил. Он вообще не болтливый был, но, как говорится, мало ли. Вот и старикан сказал, что тот молча расплатился, забрал зелье и ушел. Ну и сам он никому ничего не рассказывал. Даже на Библии в том поклялся. Я ему поверила». «А срацины?» – спросил Тимофей. «Тоже», – ответила Юлианна. «Иначе бы они убили его на месте». «Он поклялся, что он никому ничего не рассказывал», – уточнил Тимофей. «Именно так». Тимофей кивнул. «Ясно», – сказал он. «Идем к нему». Во взгляде Карла нарисовался откровенный вопрос. В глазах Юлианны тоже, но куда менее выраженный. А вслух она лишь сказала. «Только можно я заберу свой кинжал?» «Обещаю не убивать вас обоих, пока не найдем мощи». Тимофей оглянулся на Карла. Рыцарь сделал приглашающий жест. Юлиана отвесила ему церемонный полупоклон и метнулась к пристройке. Тимофей тем временем подобрал стрелу. «Захватим с собой, как улику», — сказал он. Карл пристроил стрелу в сумку, притороченную к седлу. Тупой конец стрелы торчал из нее наружу. Юлианна, отыскав в траве кинжал, привычным движением спрятала его в рукаве и объявила, что готова. В город они вернулись через те же ворота. Карл вежливо предложил Юлианне ехать верхом, но девица отказалась со словами «Мне пешком привычнее, а вам так спокойнее». Тимофею, по правде говоря, было бы спокойнее, если бы она со своим кинжалом ехала верхом. Карл, конечно, не спускал с девицы глаз, да и сама она не давала повода к беспокойству, но полностью сосредоточить мысли на краже у мастера никак не получалось. Хорошо, хоть идти оказалось недалеко. В городе Юлианна сразу свернула налево и повела своих спутников узкими кривыми улочками. Дома в этом квартале заметно обветшали, но хозяева в меру сил заботились о них. Юлианна плутала между ними порядка четверти часа, Тимофей уже начал подозревать, что они попросту заблудились, когда девица, наконец, привела их к двухэтажному дому с зеленой крышей. Над входной дверью висела медная табличка. На ней был выгравирован странный формы сосуд, в котором застыла то ли бабочка, то ли пучок листьев. Тимофей так и не разобрал, что именно. Юлиана громко постучала в дверь и тотчас же, не дожидаясь ответа, вошла. За дверью оказалась типичная лавка лекаря. На полках вдоль стен лежали коренья и стояли медные горшочки с крышками. В таких сосудах часто хранили всякие снадобья и мази. Слева в кресле у окна сидел старик в синем халате. Насчет ветхости Юлиана не солгала. Казалось, только дунь посильнее, и рассеется по ветру и сам старик, и его латанный-перелатанный халат, и даже кресло. В руках старик держал деревянную ложку с длинной ручкой. Повернув ее к свету, он внимательно изучал трещину на ней. «Опять вы?» – со вздохом произнес старик, едва увидев в дверях Юлианну. «Ага», – легко отозвалась она. «Тут у мастера к вам серьезный вопрос». «Лучше бы серьезный заказ», – проворчал старик. «Кто этот мастер?» «Это она обо мне», – сказал Тимофей, выступая вперед. Карл тем временем окинул лавку подозрительным взглядом. Наверняка здесь на полках можно было отыскать и то, что не одобрялось церковью. В воздухе витал запах трав и паленой шерсти. При должном желании уже в одном этом можно было усмотреть намек на колдовство. «Слушаю вас, мастер», — сказал старик. Он спокойно и внимательно глядел Тимофею прямо в глаза. «Да вообще-то это я хотел вас послушать», — ответил тот. «Только не говорите, что пришли набиваться в ученики», – проворчал старик. «Да нет», – ответил Тимофей. «Ученик у вас наверняка уже есть, а то и не один. Когда мастер оседает на одном месте, как вы, например, он быстро обзаводится учениками. Знания передать или хотя бы подай принеси». Старик вздохнул, на этот раз тяжело и глубоко. «Так и знал, что этим все закончится», – проворчал он и треснул ложкой по подоконнику. Прозвучало так, будто дюжину досок сломали разом. На втором этаже что-то громыхнуло. Наверх вела широкая деревянная лестница. По ступеням загрохотали сапоги. Тимофей понял, что это не к добру, еще до того, как смог разглядеть обладателя первой пары. Плечистый, рыжебородый, в кожаных доспехах с нашитыми на них медными бляхами и с топором в руках, он куда больше походил на викинга, чем на ученика Зельевара. Сразу за ним топали еще двое. Старик указал ложкой на незваных гостей. Викинг взревел и бросился на Карла. «Берегитесь, мастер!» — крикнул рыцарь, одновременно выхватывая меч. Тимофей схватил скамейку. Та была короткая, но выглядела крепкой и оказалась весьма увесистой. Такая вполне подходила, чтобы встретить второго головореза, хмурого типа с длинными обвисшими усами и коротким мечом в руках. Клинок меча был широкий и плоский, как у индийских сабель, но прямой. А еще он оказался очень острым. Когда Тимофей попытался приложить головореза скамейкой, тот одним махом отхватил у нее ножку. Третьему головорезу досталась Юлианна. Он сурово глянул на девицу. Юлианна с испуганным скриком отпрянула к стене. Головорез криво усмехнулся и повернулся к Карлу. Тот уверенно парировал бешеные удары викинга. Перепуганное выражение тотчас исчезло с лица девицы, а в руке тускло блеснул кинжал. Третий головорез успел сделать ровно один шаг. Затем Юлианна скользнула ему за спину и одним движением перерезала глотку. «Ах ты, тварь!» – раздалось от лестницы. На нижней ступеньке невесть откуда появился худющий юноша. «Вот он!» В простецкой одежде, с въевшимися пятнами и деревянным обручем на голове, вполне сошел бы за ученика зельевара. Коротенькое копьецо в его руках тоже не выбивалось из образа. Им вполне можно было помешивать зелье в большом котле. Юноша наставил копье на Юлианну. Беги, дурак! хрипло рявкнул Зельевар, указав ложкой на входную дверь. Сам он даже с кресла не приподнялся. Юноша взял короткий разбег и ткнул в Юлианну копьем. Та легко уклонилась, одновременно перехватывая древко. Мгновением спустя юноша летел носом в пол, а копье в дальний угол. По совместительству, ближайший к Тимофею. Тот метнулся было за ним, но головорез оттеснил его в другую сторону. Юлианна упала коленом на спину юноши, вдавив его в пол. Карл под натиском викинга начал отступать. Юлианна схватила юношу за волосы и приставила кинжал к горлу. «Эй, он нам живой нужен!» крикнул Тимофей, отбиваясь от головы за скамейкой. Она успела потерять вторую ножку и часть сиденья. Карл бросил быстрый взгляд в его сторону, проверяя, как дела у мастера. Викинг рефлекторно оглянулся туда же. В глазах Карла блеснула сталь, а сталь его клинка в тот же момент основательно пошуровала в брюхе противника. Викинг посмотрел на рану, коротко кивнул, признавая поражение, и осел на пол. Единственный звук, который он при этом издал – Был удар головой о дощатый пол. «Я помню», — отозвалась Юлианна и прошептала на ухо юноши. «Но если кое-кто будет плохо себя вести, я могу и забыть об этом». Тот замер, как кролик под строгим взглядом удава. Карл метнулся на помощь Тимофею. В руках у мастера оставалась всего одна ножка от скамейки. Тимофей швырнул ее в головореза, метя в голову. Головорез пригнулся, ножка пролетела мимо. Когда головорез выпрямился, Карл подскочил и снес ему голову. Юноша судорожно сглотнул. «Спасибо, Карл», — выдохнул Тимофей. «Пожалуйста, мастер», — с улыбкой отозвался Карл и, оглянувшись в сторону лестницы, добавил. «Я там проверю наверху». «Только осторожно», — сказал Тимофей. «Там никого больше нет», — проворчал старик. «Проверю», — повторил Карл. Тимофей аккуратно перешагнул через быстро растущую лужу крови. Карл поднял с пола меч убитого головореза и протянул мастеру. Тимофей взвесил оружие в руке. Для него оно было тяжеловато, но лучше такое, чем никакого. Карл легко взбежал вверх по ступенькам. Старик сидел в кресле и хмуро смотрел на юношу. «Ну что, хрен старый», — сказал Тимофей. «Будем считать это чистосердечным признанием». Он указал мечом на мертвые тела. «И сразу перейдем к главному. Где ларец?» Юлиана навострила уши наверху что-то упало. Тимофей решил по звуку, что это опрокинулся стул. «У меня его нет», сказал старик. «А у него?» Тимофей указал на юношу. «Или кто у вас отвечает за хранение?» Юлианна вопросительно взглянула в лицо своему пленнику. Тот мелко помотал головой. «Я отвечаю», проворчал старик. «Этому разве доверишь, что? Одноглазый вас обокрал, у него и ищите». Юноша едва заметно кивнул, подтверждая сказанное. «Какой одноглазый?» – спросил Тимофей. «Бандит», – шепотом ответил юноша. «Зовут его так, одноглазый. У него один глаз, его тут все знают». Тимофей вопросительно взглянул на Юлианну. Девица пожала плечами. «Первый раз слышу», – заявила она, мотая головой. «Но я не местная». Наверху еще что-то упало, и раздался возмущенный кошачий мяв. «Хорошо. Где искать этого одноглазого?» – самым строгим тоном спросил Тимофей. «Не знаю» пискнул ученик. Кинжал легонько похлопал его по шее, намекая, что он вообще-то тут рядом. Юноша замер. «Да скажи это им», — велел старик. «Да я не знаю», — тихонько возопил в ответ юноша. «Я же говорил вам, не знаю, но всеми святыми клянусь. Я и видел-то его всего пару раз». Тимофей отложил меч на полку и поднял топор викинга. Это оружие оказалось куда более сбалансированным и отлично легло по руке». Юноша с растущей тревогой наблюдал за его манипуляциями. Вниз по ступенькам сбежал Карл. Юлианна быстро оглянулась на звук шагов. «Никого, кроме кота», — сообщил рыцарь. «Кот, кстати, черный». Последняя фраза прозвучала почти как обвинение в ведьмовстве. «Но у черного кота я и при госпитале видел», — отозвался Тимофей. «Нет, это другой», — сказал Карл, сходя с лестницы. «Ухоженный, аж лоснится. На мышах он бы так не отожрался». «Он у меня голубей ловит», — тихо проворчал старик. «Срут твари прямо в дымоход». «Но голубей — это дело хорошее», — сказал Тимофей и спросил Карла. «Больше ничего интересного?» «Ларца не видел», — ответил рыцарь. «Но там такой бардак, что надо звать землекопов». «Может, и не надо», — сказал Тимофей. Говорят, ларец присвоил некий одноглазый бандит. «Осталось узнать, где он и почему мы должны в это верить после того, как нас тут чуть не убили». Окончание фразы прозвучало с глухим придыханием. Это вышло не специально. Тимофея регулярно пытались убить, и он успел привыкнуть к этому. И сейчас не столько злился на старика, сколько просто запыхался в драке и еще не успел толком отдышаться. Однако со стороны выглядело так, будто он едва сдерживается, чтобы не покрошить всех в салат. «Поэтому и хотели убить», – ворчливо, но быстро произнес старик. «Нет у нас того, что вы ищете». Откупиться нечем, а олух мой, он махнул ложкой в сторону юноши, в деле замешан оказался. Можете выдать нам одноглазого, предложил Тимофей. Это все равно, что самим в петлю голову сунуть, ответил старик. Но теперь выбора нет. Это да, строго сказал Карл. К тому же, если одноглазого самого повесят, до вас он точно не доберется, добавил Тимофей. Это если поймают, ответил старик. Но хоть какой-то шанс. А где искать, это вон к нему. Он указал ложкой на юношу. Тот тяжко вздохнул, как вздыхают перед тем, как всех сдать, и, перемежая слова дополнительными вздохами, поведал свою историю. Как оказалось, Одноглазый не удостаивал юношу личным общением. Когда у Зельевара намечалось что-то интересное, например, он варил какой-нибудь дорогой яд, юноша бежал на постоялый двор к кабану. Там постоянно сидел человек от Одноглазого. Юноша докладывал ему, что именно варится и когда оно будет готово. А затем, как он понимал, покупателя зелья выслеживали и шантажировали, или попросту грабили. Если дело выгорало, тот же человек передавал юноше его долю. Платили мало, но соскочить с крючка он уже не мог. Если бы ограбленные узнали, кто на них навел, За его голову никто не дал бы даже тех медиков, что ему перепадали. Среди клиентов Зельевара были весьма серьезные люди. «Идиот», – подытожил сказанное старик и сплюнул на пол. «А вы не знали?» – спросил Тимофей. «Нет», – старик помотал головой. «Сообразил только, когда ко мне пришли с расспросами. Взял этого за шкирку, тряхнул разок. Только тогда и узнал, куда он все время бегал. Я-то думал по девкам». Он вздохнул. «Не берите учеников, мастер, никакого проку от них, одна боль головная». Юноша совсем сник. Тимофею вспомнился мастер Никодим. Он, бывало, тоже жаловался на головную боль. «Ладно», — сказал Тимофей, — «если вы не врете и ларец похищенным у Одноглазого, то выдавать вас не будем. В этой истории уже достаточно смертей. Но если солгали, пеняйте на себя». Старик медленно кивнул. «Мне он рассказал то же, что и вам», — произнес он. «Похоже на правду. Хотя, конечно, жаль. Я-то думал, он у меня умнее». Тимофей повернулся к юноше. Юлиана убрала кинжал и отступила назад. «Ты пойдешь с нами», — сказал Тимофей юноше. «Покажешь нам того человека». Карл крепко взял того за шиворот и поставил его на ноги. «Он меня на месте убьет», — захныкал юноша. «А не пойдешь, убью я», — пообещала Юлиана. «Прямо здесь кишки выпущу». Юноша с отчаянным призывом во взоре взглянул на старика. Тот махнул ложкой в сторону двери. «Мол, иди уже, горе луковое». Юноша вздохнул и побрел к дверям, как приговоренный идет к плахе. Карл легонько подтолкнул его в спину. «А что мне с этими трупами делать?» – ворчаливо осведомился старик. «Позовите городскую стражу», — посоветовал Тимофей. «И расскажите, как они, по вашему приказу, пытались убить трех человек, включая благородного рыцаря», — он указал на Карла. «Мы это подтвердим. Сегодня у стражи уже есть один благородный труп. Так что им будет особенно интересно». Старик снова плюнул на пол и проворчал, что с трупами он как-нибудь сам все уладит. Увидев, что их команда приросла еще на одного человека, конь рыцаря озадаченно фыркнул. Двоих он бы легко унес на себе, троих – с трудом, но четверо – это уже многовато. Карл ободряюще потрепал коня по холке и снова повел его в поводу. Другой рукой рыцарь крепко держал ученика Зельевара за шиворот, чтобы не сбежал. Тимофей вслух рассуждал на ходу. «А знаете, так у нас почти все сходится. Вот что значит найти недостающую деталь». «Одноглазый знал, что водонос готовит что-то серьезное, но не знал, что именно. После громкой кражи в госпитале он решил, что пора грабить награбленное. Водоноса, скорее всего, выследили. Это невозможно», – тотчас парировала Юлианна. «Водонос был мастером по этой части. Я у него училась и скажу вам, он мог исчезнуть в чистом поле под самым носом у дюжины соглядатаев». Карл недоверчиво покачал головой. «Тогда, получается, одноглазому просто повезло», — сказал Тимофей. «Водонос пришел к кабану, а там сидел его человек. Если водонос действительно был так хорош, как ты, Юлианна, говоришь, у бандитов был серьезный стимул поторопиться с грабежом. Остается пока вопрос, почему водонос вообще там засел. Но, возможно, он по каким-то причинам не смог воспользоваться баллистой и ждал подходящего момента. Обдумав эту версию, Тимофей все же счел ее неверной. Зато следом пришла новая мысль, на первый взгляд, выглядевшая уже куда ближе к истине. «Скажи-ка, Юлианна, а...» — начал было Тимофей и осекся. «А где Юлианна?» Девицы нигде не было видно. Они стояли втроем на пустой улице. По обеим сторонам плотным строем стояли двухэтажные дома без малейшего просвета между ними. Ни одной открытой двери или окна, ни одной лавки, или хотя бы выставленного перед домом прилавка или какой-нибудь повозки, за которой можно было бы укрыться. Да вот только что была здесь, сказал Карл, крутя головой. Не вознеслась Жанна. Все, однако, включая захваченного общим настроением коня, посмотрели вверх. Небо было идеально чистым. В нем висело лишь солнце, да пролетал одинокий голубь, ничуть не похожий на пропавшую девицу. «Если вознеслась, то вряд ли выше крыш», — сказал Тимофей. «Вон там, наверное, она бы смогла забраться». Он указал на выступающий угол дома, украшенный рельефными панелями. На панелях шли куда-то леопарды с поднятой передней лапой. Хищники везде были одинаково смазаны, так что и не разглядеть, поднимали они левую лапу или правую. «Вот чертовка», — тихо проворчал Карл. «Теперь опять будет следить за нами». «Вряд ли», — отозвался Тимофей. «Думаю, одноглазого она все-таки знает, и мы ей больше не нужны». «Так, может, и я вам больше не нужен?» С робкой надеждой произнес ученик. «Наоборот», — ответил Тимофей. «Теперь ты наша единственная надежда. Держи его крепче, Карл». Рыцарь так сжал ворот ученика, что тот захрипел. «Пожалуйста», — еле выдавил он, показывая пальцами на свое горло. «Мне надо дышать». Карл чуть ослабил хватку и строго предупредил что попытки к бегству будут караться очень и очень строго. Ученик сделал несколько глубоких вдохов, после чего напомнил, что он еще им вообще-то живой нужен. Карл пообещал отрубить ему что-нибудь нежизненно важное, что именно, не конкретизировал, но ученик домыслил сам и заметно приуныл. «Давайте-ка поторопимся», — сказал Тимофей. «Если мы застанем у кабана человека одноглазого, и тот сразу выведет нас на него», то мы еще сможем обогнать Юлианну». Если бы рыцарский конь мог вздыхать, он бы после этих слов непременно тяжело вздохнул. Впрочем, верхом поехал один только Тимофей. Карл шел впереди, ведя коня за собой и ученика рядом. Рыцарь задал такой темп, что мастер свалился бы уже на полпути. Ученик попытался это проделать, но Карл сумел найти нужные слова, которые заставили юношу идти дальше. Вскоре они добрались до постоялого двора. Телегу с телом Абеля со двора уже увезли. Зеваки тоже разошлись. Перед входом стояли командир стражников Зер и двое его бойцов. Зер говорил, резко жестикулируя. Бойцы внимали со всем почтением. Ученик Зельевара рванулся было навстречу страже, но Карл держал крепко. «Помогите!» — хрипло взмолился ученик. Стражники обернулись к ним. «А, мастер!» — довольно воскликнул Зер. «Вас-то я как раз и ищу. И не только я, кстати». Двор мерил шагами Даллан. Едва заметив Тимофея, он тотчас направился к ним. Бегать Даллану по должности не пристало. Все-таки начальник охраны госпиталя. Но шагал он резво. На бортике колодца сидел Артур. Его топор лежал у него на коленях. «Помогите», — схлипнул ученик. «Меня привели сюда насильно». Зер мерил его строгим взглядом, под которым юноша сжался и умолк. «А мне говорили, будто бы вы девицу поймали», – недовольно заметил командир стражи. «Вот ведь никому нельзя верить». «Девица тоже была, но она сбежала», – отозвался Тимофей. Он спешился. Даллан подошел ближе и успел услышать ответ мастера. «Девица – та шпионка», – спросил Далан. «Да», – признал Тимофей. «Очень шустрая чертовка», – тихо проворчал Карл. Даллан в этот раз не сказал, а сам-то что, но взгляд его был достаточно выразителен. Вслух же он спросил, «Ну хоть что-то вы нашли?» Зер в этот момент с интересом разглядывал торчащую из сумки стрелу от баллисты. «Немного», — признал Тимофей, — «вора убил бандит по прозвищу Одноглазый». «Вот он», — тут Тимофей кивнул на ученика, — «знает, где его искать». «Ну, это я знаю», — сказал Зер, — «мол, тоже мне нашли, чем удивить». «Так я пойду?» – с надеждой в голосе спросил ученик. «Ага», – сказал Зер, – «в тюрьму». Он указал своим людям на побледневшего юношу и приказал. «Вот этого молодца! Бегом в подвал! Потом с ним разберемся! И всех наших сюда! Тоже бегом! И не болтать про Одноглазого!» «Слушаюсь!» – хором пробасили стражники. Карл оглянулся на Тимофея. Тот едва заметно кивнул. Карл сдал ученика стражникам с рук на руки. Юноша дернулся было удрать, но стражи свое дело знали. Ученика уверенно скрутили, и ему снова пришлось очень быстро перебирать ногами. «И где этот одноглазый?» – спросил Далан. «У него тут в соседнем квартале ковровая лавка», – ответил Зер, махнув рукой вдоль улицы. «Вы, мастер, уверены, что это он сработал?» «Да», – Тимофей кивнул. «Я так понимаю». Он узнал о краже у госпитальеров и решил перехватить добычу. «Да, это на него похоже», — сказал Зер. «Очень даже похоже». «А мальчишка тоже из его банды?» «Да нет», — Тимофей помотал головой. Узнал лишнего и расстрепал кому не следовало. «Это называется наводчик, мастер», — сказал Зер. Далан посмотрел в том направлении, куда указал командир стражи. Даже отсюда было видно целых две лавки, но ни одна из них не походила на разбойничий притон. В их открытых окнах, как на прилавках, был выставлен товар. Одежда, на вид не заношенная, и стала быть не снятая с кого-нибудь в первой лавке, и слегка пожухлая на солнце зелень во второй. Зеленщик беседовал на пороге с женщиной в синем платье. Его сосед, немолодой и лысый, сидя за столом у окна, пришивал к поясу внутренний карман. Так и куда нам идти? спросил Далан. Да, господин зер. «Нам лучше поторопиться», — поддержал его Тимофей. Сбежавшая шпионка тоже знает про Одноглазого. «Поторопиться можно», — сказал Зер. «А вот без хорошей поддержки ни у нас, ни у нее ничего не выгорит. Если мы собираемся требовать, а не просить, нам нужно бойцов десять, это не считая нас с вами». «Жаль, что с нами нет ареста», — отозвался Карл. «Он один десятерых воинов стоит». «Тогда действительно жаль», — спокойно согласился Зер. он взмахнул рукой. К ним подбежал Артур. «Скачи в госпиталь», — велел Даллан. «Приведи сюда Уинфрида с его отрядом. Быстро». Последнее он мог бы и не говорить. Артур молнией метнулся к канавязи, вскочил в седло и вихрем умчался прочь. «Ну вот», — сказал Зер, — «а я пока успею разок-другой прополоскать горло». Он направился к дверям постоялого двора. Далан что-то раздраженно проворчал себе под нос. Тимофей подумал было составить Зеру компанию, а то и перекусить чего-нибудь. Но тут на улице вновь раздался стук копыт. Кто-то явно спешил. Тимофей оглянулся. По улице скакал одинокий всадник в черном плаще с белыми крестами. Точнее, вблизи оказалось, что со светло-серыми. Настолько пропылился его плащ. Сам всадник выглядел настоящим богатырем, который мог бы и с арестом силой помериться. «Господин командор», — удивленно произнес Далан. Всадника садил коня перед постоялым двором и с не меньшим удивлением спросил. Далан, что вы здесь делаете? У нас серьезная кража в госпитале, господин командор, сообщил Далан. Да, я уже слышал, ответил командор. На воротах наши рассказали. Он оперся о седло и уверенно спрыгнул на дорогу. Сапоги глухо стукнули по земле. Далан запоздало, подхватил поводья, но конь командора и не думал двигаться с места. Опустив морду, он устало дышал. К ним со двора выбежал слуга. Это был тот же молодой человек, что дежурил здесь во время поединка с Корпио с Абелем. Мгновенно распознав высокий статус всадника, он низко поклонился не только ему, но и коню. Дал он бросил ему поводья и приказал позаботиться как следует. «Не извольте беспокоиться, господин», — отозвался слуга. На скакуна Карла он даже не взглянул. Рыцарь нахмурился. Перед вами, господа, Командор Дебастет, сказал Далан ему с мастером, и, уже, обращаясь к командору, представил обоих. Это мастер Тимофей Черный и Карл Галит, его телохранитель. Магистр пригласил их раскрыть кражу. Ну и как успехи, господа? спросил Дебастет. Воры нашли, господин командор, сообщил Далан. Он мертв. Пропажу тоже скоро вернем. Мертв, говорите? произнес Дебастет. Он стянул перчатку и провел ладонью по лицу, размазывая пот и дорожную пыль. Его взгляд остановился на колодце. «У них тут и горячая вода есть, господин командор», — подсказал Карл. «Спасибо, фунгалит», — ответил Дебастет. «Сейчас и это сойдет». Он широким шагом направился к колодцу. Слуга с невесть откуда взявшимся помощником чистили коня командора. Карл сам привязал своего скакуна. Даллан зачерпнул воды из колодца. Пока Дебастет умывался, Далан кратко ввел его в курс дела. Командор время от времени кивал, чтобы показать, что он слушает. «На этом все», — закончил Далан свой доклад. «Если, конечно, вам, мастер, нечего добавить». Тимофей оглянулся на Карла. Ему было что добавить, но он не испытывал уверенности, что это подходящий момент. Рыцарь, почувствовав его колебания, встал рядом и коротко кивнул. «Мол, я с вами». Лицо его было серьезным и спокойным. «У меня всего один вопрос, господин командор», — сказал Тимофей. «Задавайте», — разрешил Дебастет. «Скажите», — неспешно начал Тимофей, растягивая слова и одновременно прикидывая в мозгу наиболее нейтральную формулировку. «Вы ведь приехали сюда навстречу не с нами троими». «Так получилось, что с вами», — ответил Дебастет. Он стряхнул с рук капли воды и внимательно посмотрел на мастера. «Да». «Получилось так», — согласился Тимофей, спокойно глядя ему в глаза. «Начинаю понимать, почему магистр доверил расследование вам», — произнес Дебастет. «Что ж, ответ на ваш невысказанный вопрос — да. Я объяснюсь, он. но вначале позвольте мне услышать мастера. Вы, как я понимаю, уже знали ответ?» «Предполагал», — ответил Тимофей. «На первый взгляд выглядит так, что вор ждал подходящего момента, чтобы перебросить добычу через стену». Но есть у меня сомнение, что он держал добычу при себе. Получается, он кого-то ждал, и вряд ли это был Абель». По лицу командора скользнуло «Ну вы, мастер, даете». «Вы не ждали увидеть здесь нас», — продолжил Тимофей. «Стража вас не предупредила, что расследование добралось до постоялого двора. Значит, вы прискакали навстречу с кем-то еще. Скорее всего, с тем же человеком, которого спешил предупредить об опасности Абель». «Не верю я, что бывают такие совпадения. Кроме того, Абель совсем не похож на предателя». На последней фразе на рефлекторно кивнул. На его лице понимание вступило в рукопашную схватку с «не может быть». Понимание постепенно одерживало верх. «Но я никак не мог понять, что толкнуло его помогать вору», — сказал Тимофей. «Особенно, когда узнал, что в деле участвуют сарацины. А вот если он выполнял приказ кого-то из руководства ордена», Он позволил фразе повиснуть в воздухе. «Все так и было», — подтвердил Дебастет. «Разве что это была просьба. В этом деле Абель рисковал не только жизнью, но и репутацией. Поэтому я не счел себя вправе приказывать». «Но зачем, господин командор?» — произнес Далан. Лицо у него было, как после удара палицей по голове. «Простите, Далан, так было нужно». Серьезно, без тени улыбки, — ответил Дебастет. «Иначе бы десница навлекла на орден очень большую беду». «Потому что она не настоящая?» – негромко спросил Тимофей. Удало наш рот приоткрылся. Во взгляде Карла отразилось удивление. Даже брови командора устало приподнялись, изображая легкое изумление. «Вы, мастер, копаете с поразительной скоростью», – заметил Дебастет. «Так и до преисподней скоро доберетесь. Это угроза или образное выражение?» – спокойно уточнил Карл. Его рука легла на рукоять меча. Это образное выражение, не менее спокойно, словно бы поддерживая светскую беседу, ответил Дебастет. «После кражи десницы убивать вас, чтобы сохранить тайну, никакого смысла нет. Даже если вы найдете десницу, куда проще сказать, что воры подменили ее». Он на секунду задумался, после чего добавил. «А найти ее все-таки надо. Одно дело...» если бы десница оказалась у тамплиеров, и совсем другое, если она станет орудием в руках каких-нибудь проходимцев. «Что ж, господин командор», – произнес Тимофей своим самым миролюбивым тоном, – «в таком случае наши цели совпадают, и мы вполне могли бы объединить усилия». «Вы, как я вижу, и без меня отлично справляетесь», – ответил Дебастет. «Кстати, а могу я спросить, откуда вы узнали о подделке? Я-то, признаться, полагал это тайной». «Абель перед смертью сказал», — честно признал Тимофей. «Абель тоже мертв?» — спросил Дебастет. «К сожалению, да», — подтвердил Далан. «Его убил Скорпио». «Кого еще мы потеряли?» — спросил Дебастет. «Слава богу, больше никого», — ответил Далан, но сразу вопросительно взглянул на Тимофея. Тот помотал головой и махнул рукой, мол, никого достойного упоминания. «Что-то еще, Абель сказал?» — спросил у него Дебастет. «Нет», — ответил Тимофей только три слова, рука не настоящая. Я даже не сразу сообразил, что речь идет о похищенной деснице. Но чья бы она ни была, я обещал магистру вернуть пропажу. Так что можете на нас с Карлом в этом деле рассчитывать смело. Дебастет оценивающе посмотрел на него, потом на Карла. Раз магистр вам доверяет, доверюсь и я, сказал он. Как именно вы видите это объединение усилий?